Глава четвёртая. На автобус мне взяла билет какая-то бабушка на вокзале. Свой паспорт светить не хотелось, и я накинула ей сумму за беспокойство, и теперь в моей руке приятно шелестел пропуск в другую жизнь за 700 километров отсюда. Сунула в сумку наличку и зашагала к платформе, от которой отъезжал автобус. Толпа поглотила, и я крепче сжала рюкзак, который не стала надевать на плечи. Тревога снова проникла в вены. Бросила короткий взгляд на пространство вокруг, но ничего подозрительного не заметила. Куча народа с сумками. Чуть поодаль от остальных стоит наряд ППС. Обычный вокзал, ничего особенного. На первый взгляд. Но, приглядевшись получше, поняла, что полицаи какие-то странные, слишком накачанные, как на подбор, и взгляд у них — жуть. От таких сразу холодный пот пробирает, и жить не хочется. Три мужчины сканируют взглядом пространство, и кажется, что каждый, кто попадает под их лазер-взор, как будто насквозь просвечивается, как на рентгене. Я поёжилась. В спину толкнул какой-то подросток, и с моих губ сорвалось ругательство. Крепче сжала лямки в руке, и вдруг, как пулей, прострелила острым взглядом ищейки, и тот едва заметно дёрнул уголком губ. Короткий приказ, и вся троица повернулась ко мне, и мои внутренности скрутились в узел. «Уехала по-тихому», называется. Вцепилась в рюкзак и рванула в самую гущу беснующейся толпы, слыша, как один из пепсов меня окликнул и дёрнул следом. «Лови воровку!» Сердце сорвалось с цепи. Бегу по мощенному тротуару, не разбирая пути. Люди, как волны в море, не препятствуют, но движение замедляют. И кажется, что сейчас поймает, но я вдруг замечаю магнитную дверь, в которую вошла служащая, приложив ключи, и ныряю туда. Замок защелкнулся, и амбалу полицаю уже не удается открыть, а я едва не рыдаю от облегчения, прижавшись к железной двери по другую сторону. «Девушка, сюда нельзя!» Отмершая кондукторша заметила меня и поторопилась вытолкать. Но я вцепилась в её руку и взмолилась так, что она замерла, как вкопанная. «Пожалуйста, меня же убьют!» Голос сорвался, и я сглотнула комок в горле. «Они там облаву устроили, мне туда нельзя!» «Кто они? Может, полицию вызвать?» Безотчётно помотала головой и взгляд наткнулся на ещё одну женщину-кондуктора. Та вопросительно смотрела на коллегу и меня, держащую ту за руку. «Может, тут есть запасной выход или окно? Можно я там выйду? Пожалуйста, пожалуйста!» «Девушка! Служебное помещение для персонала!» У второй прорезался голос, и я в отчаянии ещё крепче вцепилась в руку женщины. «Помогите!» Не отрывая взгляда от её лица и слышу, как в дверь ударил мощный кулак. «Откройте! Полиция!» Мои глаза распахнулись шире, а пульс подскочил к глотке и стало совсем невыносимо дышать. Вторая женщина, плюнув, видимо, на нас, решила всё-таки открыть. И я, не дожидаясь отклика, первой, рванула в глубь помещения и успела лишь заметить, как дверь открылась, и Пеп грубо толкнул кондуктора, что от чего-то свалилось на кафель и прошагал мимо. Мне крышка. Эта мысль почти успела укорениться в мозгу, но прямо по коридору, кажется, был пожарный выход, и я нажала кнопку магнитного замка и вывалилась в помещение вокзала. Меня тут же подхватили чьи-то грубые руки, и я подняла взгляд, заметив одного из полицаев. Тот смотрел на меня, как на кусок мяса, будто я и не человек вовсе, а просто тело. Оскалился. Что есть мочит, долбануло в его пах, и тот не успел увернуться. Согнулся, кулаки разжались, а я вырвалась из его хватки и бегом к выходу. Там первый попавшийся таксист согласно кивнул, когда назвала адрес Наткиной дачи. Упала в машину, села ниже, чтобы не было видно в окно. — С тобой что, малая, нормально всё? — Да, в порядке если не брать в расчёт, что на меня охоту открыли и убить хотят. Пожалуйста, быстрее!» Проехали мы половину пути, и я решила проверить, как там Надка. «Извините, можно от вас позвонить?» Обратилась к таксисту, и он услужливо протянул телефон, пробормотав, что лучше звонить на НТС, потому что там безлимит. Набрала по памяти номер подруги и, выслушав три гудка, уже начала волноваться. Но на том конце провода послышался знакомый голос, и я выдохнула. над ты как?» Крепче сжала телефон, будто это помогло бы мне удержать подругу ближе. Второй рукой заткнула ухо, чтобы лучше слышать, и замерла. «Всё тихо на горизонте». «Мирош, Олежку взяли!» «Как взяли?» Страх острыми иголочками прошёлся вдоль позвоночника, и я выпрямилась, впиваясь взглядом в пространство. «Он же мент!» «Мне сейчас Ульянка позвонила, сказала, что мужа закрыли!» Голос Наташи был обеспокоенным и моё сердце вот-вот выпрыгнет из груди, поэтому я безотчётно прижала ладонь к ребрам, пытаясь унять мандраж. «Слушай, в дверь звонят. Наверное, доставка. Сейчас, погоди, Мирош!» «Нет, стой!» Но мой крик, именно крик, улетел в никуда, потому что я услышала, как по ту сторону щёлкает замок и удивлённый голос подруги обрывается на полуслове. «Тормозите!» Таксист подпрыгнул от моего крика, и я крепче сжала телефон, прислушиваясь к голосам по ту сторону. «Тормозите! Надо обратно в город! Я заплачу!» Потянулась за деньгами в сумку, попутно крича в трубку. «Наташ! Ответь! Слышишь, ответь!» «Ну, здравствуй!» Вкрадчивый голос резанул по ушам, и я закусила губу до боли, чувствуя во рту привкус железа. Баритон узнала, уже слышала его, этой ночью. Вопрос лишь в том, как ему удалось так быстро прийти в себя. «Рад, что ты на связи. Не придётся упрашивать твою подружку, чтобы вышла на тебя». «Не трогай её». Голос оборвался, истерика подкатила к горлу, и мне никак не удалось глотнуть кислорода. Начала задыхаться. «Не смей и пальцем!» «Торопись, иначе я заскучаю!» Связь прервалась, а я, уже не скрывая слёз истерики, начала орать на ни в чём неповинного таксёра, чтобы гнал. Гнал сильнее, на красный пофиг и на штрафы. И он вник. Ровно через пятнадцать минут он тормознул у нужного дома, и я, не глядя, хапнув из рюкзака деньги, сунула ему пачку смятых купюр и выбежала из такси. «Девушка, куда столько? С то возьми, ну!» Подъезд открыла консьержка, и я, не глядя на неё, нажала кнопку лифта и, выждав три секунды, рванула к лестнице. Подъём на Наткин этаж, как один миг, хотя раньше я бы сдохла, пробеги я столько за такой короткий срок. А тут, видимо, на адреналине, на чистом шоке добежала до нужной двери и начала долбить, чтобы... Не знаю зачем. Дверь оказалась не заперта. Открыла её и, бросив рюкзак в коридоре, шагнула в квартиру, в которой царила неестественная тишина. Шаг. Ещё один. Удары сердца учащались, пока не превратились в монотонный гул. Тело прошиб пот, и я провела влажными ладонями по бёдрам в джинсах, чтобы хоть как-то успокоиться. Ты быстро. Тот самый бугай, что по моим подсчётам должен был сейчас валяться парализованным, стоял у усаженной на стол натки, приставив к её виску дуло пистолета. Подруга не дышала. По щекам катились слёзы. Лицо насквозь от них промокло, и поясок халата, перетягивающий её рот и щёки, врезался в кожу так, что, казалось, разрежет. «Проходи. Присаживайся». Он издевался, пользуясь моим полным бессилием. «Видимо, зря я недооценила противника, ведь останься я на лишний час у Натки, мы бы тупо его не впустили». Ноги не слушались, но я прошла и села на диван напротив них, с опозданием осознав, что так и не сняла обувь. Белый ковёр сейчас запачкается. ну о чём это я? Он запачкается, если я дёрнусь и громила нажмёт на курок. А пока ещё не всё потеряно. «Теперь ты будешь отвечать?» «Отвечать? Ему нужны ответы? Да я сейчас готова ведро гвоздей есть только бы он опустил ствол». Кивнула, он дёрнул уголком губ, надавил дулом на висок и натка сильнее зарыдала, а я дёрнулась, машинально соскальзывая с дивана. «Тише, всё так же холодно, глядя на меня. сядь «Подчинилась», — перевёл взгляд на Наташу. «Ты, если свой рот откроешь, не проживёшь и полдня после. Поняла?» Она кивнула, дёрганно ведя подбородком. «А ты?» — ткнул в мою сторону. «Со мной поедешь». Дождался повторного кивка и опустил ствол, а мы с Надкой синхронно выдохнули. Воздух разом из лёгких вышел, и плечи опустились. Громила сунул пистолет за пояс и, подойдя ко мне, дёрнул меня за руку и швырнул к стене. От неожиданности я долбанулась о неё, и боль прострелила плечо. Подошёл, впечатал в бетон лицом. Машинально наупёрлась в стену руками, и он, воспользовавшись этим, прошёлся по моему телу своими огромными лопищами. Нахально скользнул по ребрам вниз, передние карманы джинсов пустые. Прошёлся ниже до щиколоток и, убедившись, что у меня нет оружия, вновь скользнул вверх по ребрам, отчего к моему горлу подкатила тошнота. «Колечко с ними Безапелляционно поддалась. Стянула кольцо и протянула его громели дрожащей рукой, вкладывая ему в ладонь. Тот поднёс к глазам и повертел, разглядывая, а потом сдвинул диск и рассмотрел серебряный шип. «Что в нём?» «Агонит». Вытолкнула из пересохшего горла и покосилась на натку, которая сейчас замерла и не двигалась. «Вообще». «Ладно». Резко выстрелил рукой и сжал мою шею, отчего голова долбанулась о стену снова развернул к себе лицом и, ухмыльнувшись, ужалил меня прямо в жилку на шее и рваный вдох застрял в горле. «Спокойной ночи».